Страшная история. Средний Холмса пробирался на четвереньках вдоль забора. Иногда он ненадолго останавливался, высматривая врага в щели между досками. Младший брат следовал за ним. Добравшись до огорода, Холмса лег на землю и дальше пополз на животе по грядкам салата. В другом был нельзя. Вражеские шпионы были повсюду, некоторые даже в воздухе. «Я буду весь черный». Сказал младший брат: "Мальчи, если жизнь тебе дорога", прошептал Хомса. "Конечно, ты будешь чёрный. А каким бы ты хотел стать в мангровых зарослях? Синим, что ли?" "И это салат", возразил младший Хомса. "Этк, ты, пожалуй, скоро повзрослеешь", предупредил его брат. "Станешь как мама и папа, и по делам тебе. Потом ты научишься видеть и слышать как все. А это значит, — Что ты разучишься видеть и слышать, а там тебе и конец придет. — Ой, — сказал младший брат и запихнул в рот горсть земли. — Эта земля отравлена, — коротко сказал Холмса. — И то, что на ней растет, тоже отравлено. Теперь нас заметили, и все из-за тебя. Через гороховые плети на них спикировали два шпиона, но Холмса быстро с ними разделался. Задыхаясь от напряжения и усталости, он сполз в канаву и замер неподвижно, как лягушка. Мол слышался так, что дрожали уши, а голова раскалывалась на части. Другие шпионы бесшумно приближались, они медленно ползали по траве, по траве прерий. Их было не счесть. <свеческая> "И", позвал младший брат сверху. "Я хочу домой. Вряд ли ты когда-нибудь вернёшься домой". <свеческая> мрачно заметил средний Хомса: "Твои кости навсегда останутся билеть в прериях". Мама и папа оплакивать тебя утонут в собственных слезах, и всё превратится в ничто. Я огласится одиноким воем гиен. Младший брат открыл рот, набрал воздуха и заревел. Судя по звуку, реветь он собирался долго, поэтому дальше Хомса пополз один. Он не имел ни малейшего представления о расположении противника и не знал уже даже как он выглядит. Чувствуя, что его предали, Хомса гневно подумал: "И зачем только нужны эти Молодшие братья, лучше бы они сразу родились взрослыми или не родились вообще. Они ничего не знают о войне. Лучше бы их держать в ящике, пока они наберутся ума. В канаве было мокро, поэтому Хомс встал и зашагал по воде. Это была большая и длинная канава. Хомс решил открыть южный полюс, и всё шёл, шёл и шёл вперёд. Он устал, силы были на исходе, потому что вода и провизия кончились, и его, к сожалению, кусил белый медведь. В конце концов канава ушла под землю, и Южный полюс целиком и полностью достался Хомсе. Он стоял на болоте. Болото было серое, местами темно-зеленое, с блестящими черными озерцами. Повсюду точно снег, белело пушится. Приятно пахло сыростью. — Болото — запретное место, — рассуждал Хомса вслух. — Маленьким Хомсом сюда нельзя, а большие Хомсы сюда не ходят. Но никто, кроме меня, не знает, что в нем опасного. Поздно ночью здесь проезжает большая призрачная колесница с большими тяжёлыми колёсами. Их стук слышен издалека. Но кто сидит на козлах и правит, никому не известно. "О нет!" по холоде воскликнул Хомса. Его вдруг охватил страх, с самого живота до головы. Только что не было никакой колесницы и никто о ней и не слыхивал. Однако, стоило ему подумать о ней, как она появилась. Она где-то там, далеко. ждёт не дождётся темноты, чтобы пуститься в путь. Мне кажется, сказал Хомса. Мне кажется, что я сейчас Хомса, который 10 лет ищет свой дом и наконец почувствовал, что дом где-то рядом. Он принюхался, определяя направление, и пошёл, размышляя о разных болотных змеях и живых грибах, пока они не начали вырастать перед ним в мху. Они разом сожрут младшего брата, подумал Хомса. если еще не сожрали. Они повсюду. Я опасаюсь худшего. Но надежда умирает последней, ведь всегда можно снарядить спасательную экспедицию. Хомса побежал. Бедный брат, думал он, такой маленький и такой глупый. Когда болотные змеи его схватят, у меня больше не будет младшего брата, и я сам стану младшим. Он схлипывал и продолжал бежать, волосы взмокли от ужаса. Спрыгнув в ручей, Хомс перебрался на ту сторону и помчался дальше, мимо древенного сарая, вверх по ступенькам и всё кричал, кричал: "Мама, папа, младшего брата съели!" Мама Хомса была большая и тревожная, она всегда была тревожная. Она вскочила на ноги, горох из её передника высыпался и раскатился по полу. "Что такое? Что такое? Что ты говоришь?" закричала она. "Где твой брат?" «Ты за ним не следил?» «Ах!» — сказал Холмса, слегка успокоившись. Он провалился в трясину. И тогда почти сразу из норы выпал злоболотная змея. Она ввела его пухлый живот и откусила ему нос. Вот. Я в ужасе. Но что я мог поделать? Болотных змей на свете куда больше, чем младших братьев. «Змея!» — закричала мама. Но папа сказал. «Успокойся! Он шутит!» Вот, и видишь, он просто шутит. И папа быстро, чтобы не начать волноваться, посмотрел на пригорок, и впрямь там сидел младший Хомса и ел песок. Сколько раз я просил тебя так не шутить, сказал папа, а мама поплакала немного и спросила: "Может, его выпороть?" "Можно", ответил папа, "но а сейчас мне немного лень. Ость просто признать, что так шутить не красиво. Я не шутил, возразил Хомса. Ты сказал, что твоего брата съели. А его никто не ел, объяснил папа. Ну и хорошо, разве нет, воскликнул Хомса. Вы что, не рады? Лично я очень рад и чувствую большое облегчение. Понимаете, такие болотные змеи могут в один присест сожрать кого угодно. И не останется ничего, пустое место. Только гиена будет хохотать в ночи. «Прошу тебя, перестань!» — попросила мама. «Пожалуйста!» «Так что все замечательно!» — радостно заключил Хумса. «У нас сегодня будет десерт?» Тогда папа вдруг разозлился и сказал. «Ты сегодня останешься без десерта. И без ужина тоже!» Каня сознаешь, что так шутить нельзя. Ясное дело, нельзя, удивлённо ответил Хомса. Это не красиво. Ну что, ты будешь делать? сказала мама. Ладно, пусть он поест, всё равно он ничего не понимает. Но уж нет, заупрямился папа. Если я сказал, что он останется без ужина, значит, так и будет. Просто бідний папа вирішив, що якщо він возьмёт своё слово обратно, то Хомс никогда ему больше не поверит. Поэтому на закате Хомс отправился спать без ужина, страшно обиженный на папу и маму. Конечно, они частенько с ним плохо обращались, но так ещё никогда. И Хомс решил уйти из дома. Не для того, чтобы их наказать, а просто почувствовал вдруг, что бесконечно устал от них и от их неспособности увидеть и понять, что по-настоящему важно или опасно. Они провели черту разделив мир на две части, и сказали, что с одной стороны правда, что в нее можно верить и ей можно пользоваться, а с другой — сплошь выдумки и ненужная чепуха. — Что бы они делали, окажись они лицом к лицу, с хотто-момбом, — пробормотал Холмса, на цыпочках спускаясь по лестнице на задний двор. То — То-то удивились бы, или с болотной змеей я мог бы послать им одну в ящике. «Со стеклянной крышкой все-таки я не хочу, чтобы змея их сожрала». Холмса пошел на запретное болото, чтобы доказать самому себе, что он самостоятельный. Теперь болото было синее, почти черное, а небо — зеленое. На горизонте тянулась ярко-желтая полоса заката, отчего болото казалось бесконечно огромным и печальным. «Это не шутки», — говорил Холмса, шлепая дальше. «Все чистое, правда, и враг». и хота Момб, и болотные змеи, и призрачная колесница. Они существуют точно так же, как елки, садовник, куры и самокат. Хомса остановился среди асоки и замер, прислушиваясь. Где-то далеко-далеко выкатилась призрачная колесница. Вереск озарился красным. Колесница скрипела, стучала, катилась все быстрее и быстрее. «Не надо было говорить, что она существует», — сам себе сказал Хомса. «Вот она и прикатила». «Теперь только беги!» Болотные кучки уходили из-под ног. Черные, как глаза, омуты выглядывали из-за соки, грязь сочилась между пальцами. «Только не думай о болотных змеях!» — сказал себе Холмса. И тут же о них подумал, так сильно и так живо, что змеи выползли из нор и заоблизывались. «Хочу быть таким, как мой толстый брат!» — в отчаянии воскликнул Холмса. Он думает животом и обидается опилками, песком и землёй, пока они не встанут комом у него в горле. Однажды он попытается съесть свой воздушный шарик. Если бы ему это удалось, мы бы никогда его больше не увидели. Поражённый этой мыслью, Хомса остановился. Маленький толстый брат поднимается в воздух, ножки беспомощно торчат в стороны, а из арта свисает верёвочка. О нет. Вдалеке на болоте горело окошко. Как ни странно, это была не призрачная колесница, а всего лишь маленькое квадратное окошко, светившееся ровным светом. "Сейчас ты туда пойдёшь", сказал Хомса. "Пойдёшь, не побежишь и начь испугаешься. И ни о чём не думай. Просто иди". Домик был круглый, видно, там жила какая-то мямла. Хомс постучал, потом постучал ещё раз и ещё, и не дождавшись ответа, вошёл. Внутри было тепло и уютно. Лампа стояла на подоконнике, и ночью за нее казалось черной, как уголь. Где-то тикали часы, а со шкафа, с самого верха, на Хомса смотрела крошечная мюмла. — Привет, — сказал Хомса, — еле ноги унес, болотные змеи и живые грибы, если б ты только знала. Маленькая мюмла пристально разглядывала его. Немного помолчав, она сказала, — Привет. Ты уже видела? Ты голявал маленького тостового хомса и всё время бормотал себе под нос и размахивал лапами. Ха-ха. "Ну и что?" ответил хомса. "Почему ты сидишь на шкафу? Это глупо". "Как сказать?" протянула малышка Мил. "Для кого может, ты можешь так глупа для меня? Единственное спасение от страшной судьбы". Она свесилась со шкафа и прошептала: "Шевы и крипы это пролись до гостинной". «Что?» — воскликнул Холмса. «Отсюда не видно, что они сидят из-за двери тоже», — продолжала малышка Мю. «Ждут. Мало бы неплохо свернуть этот ковер и подложить под дверь, иначе они проползут в щель». «Ты серьезно?» — спросил Холмса. В горле у него застрял комок. «Этих грибов еще утром не было. Это да я их придумал». «Вот как?» — высокомерно отозвалась Мю. «Такие липкие, да?» «Я не знаю...» — дрожащим голосом прошептал Холмса. «Я не знаю...» «Моя бабушка уже вся имя заросла...» «Как бы, между прочим, сказал имя...» «Она там, в гостиной. Вернее то, что от нее осталось. Она теперь похожа на большой зеленый холм. Только усики торчат с одного боку. Ты под эту дверь тоже коврик подложи, если это, конечно, поможет...» Сердце Холмса громко стучало. Руки не слушались. Он с большим трудом свернул коврики. Где-то в доме продолжали тикать часы. "Это от грибов такой звук", объяснила Мёу. "Они растут, растут, пока дверь не лопнут, и тогда они заползут на тебя". "Я хочу наш шкаф!" завопил Хомса. "Здесь нет места", сказала Мёу. В дверь с улицы постучали. "Странно", проговорила малышка Мёу и вздохнула. "Странно, что они утруждают себя стуком, хотя могут войти, когда захотят". Хом собросился к шкафу и попытался залезть наверх. Стук повторился. Мяу, стучат. Крикнул кто-то в доме. Да-да-да. Крикнула мяу в ответ. Открыто. Это бабушка, объяснила она Хомсе. Удивительно, что она до сих пор может говорить. Хомса не сводил глаз с двери в гостиную. Она медленно отворилась. Маленькая чёрная щёлка. Хомса вскрикнул и кубарем закатился под диван. «Мю-у-у!» — сказала бабушка. «Сколько раз я просила тебя открывать, когда стучат! И зачем ты положила под дверь коврик? И почему ты никогда не даешь мне спокойно поспать?» Это была ужасно старая и сердитая бабушка в широкой белой ночной рубашке. Она прошаркала через комнату, открыла входную дверь и сказала «Добрый вечер!» «Добрый вечер!» — ответил папа Холмсы. Извините за беспокойство, а вы случайно не видели моего сына, ну, среднего? Он под диваном, крикнула малышкамё. Можешь вылезать, сказал папа Хомся. Ян, тебя не сержусь. Вот как? Под диваном, значит, ясно. Устало сказала бабушка. «Знаете, я очень люблю, когда в гости приходят внуки, и Мю тоже может приглашать сюда своих друзей. Но я бы предпочла, чтобы дети играли днем, а не ночью». «Мне очень жаль», — быстро проговорил папа. «В следующий раз мой сын придет утром». Холмса вылез из-под дивана. Не глядя ни на Мю, ни на ее бабушку, он прошел прямиком к двери, шагнул на крыльцо и дальше в темноту. Папа шёл рядом молча. Хомса чуть не плакала от обиды. Папа, эта девочка, ты себе не представляешь, я туда больше никогда не пойду, захлёбываясь возмущался он. Она обманула меня, она надо мной подшутила, она такая обманчица, что просто тошно. Понимаю, успокоил его папа. Это действительно бывает ужасно неприятно. И они вернулись домой. Ешь или всё, что осталось от десерта.